Слова. Такова тема затянувшегося и долго по времени спора нашего, и пока ни к чему определенному не приведшего, ибо каждый стоял на своем, со студентом математического факультета, с которым мы недавно познакомились в маленькой сельско-деревянной церкви с престолом во имя живоначальной Троицы. И вот теперь, пасмурным июньским днем, сидели на очень высоком, крутом, поросшем Иван-чаем, травой и одуванчиками коренном Иртышском берегу. И даже мелкий дождик не мешал нам, и только, и только свинцово-фиолетовые тучи медленно плыли почти над нашими головами, будто тоже хотели подслушать. О чем они так горячо рассуждают? Несмотря на погоду, видно было, с нашей стратегически возвышенной точки на многие километры. Зеленое Таежное море чуть заметно колыхалось, но птицы все так же оживленно переговаривались. Кто-то из них пел, явно претендуя на солирующую роль, неутомимо на разные голоса и оттенки. И стая уток, а после нее и журавлей, неспешно пролетели, над широкой рекой, и вот уже медленно растаяла, как будто их никогда и не было, за синеющим таинственным горизонтом. И уставшая от города грешная душа моя радовалась неуемному лесному раздолью, а сердце наполнялось ширью, первозданной мощью и девственно чистой красотой родных просторов Сибири. Я даже в эти секунды отключился от спора, и будто изголодавшийся по свободе ястреб взвинтился высоко в небо, улетел в свою родовую старинную вотчину. Но меня вернул в реальность Сашка-студент, будущий математик, довольно сильно теребивший меня за плечо. Ну, что вы молчите? «А, а, я знаю, вам сказать-то нечего. Так признайтесь прямо сейчас, что я прав, и закончим наши длительные словопрения. И он снисходительно ухмыльнулся. Подумаешь, какая ценность! Взгляд моего молодого собеседника насмешлив, а выражение лица стало чуть брезгливым. Он откинул. Упавшие на карие глаза темные волнистые кудри слегка нахмурил брови. Все-таки объясните мне, пожалуйста, зачем вы, сельский батюшка, так упрямо защищаете слово? Ведь слово – это ничто. Разве слово можно потрогать, попробовать на зуб, повертеть в руках, обменять, продать на что-то? Он замолчал. Будто собираешь, собираясь найти для меня новые, еще более сокрушительные доказательства, и продолжил. Другое дело – автомобиль, дом, квартира, вещи, что нас окружают и облегчают нашу жизнь. Стиральные машины, холодильники, пылесосы, микроволновки и так далее и тому подобное. А слово – что? Одно колебание воздуха, бессмысленные вибрации – «В общем, фу-фу!» Упала, будто огромный камень, напряженная пауза. Наконец я нарушил тягостное молчание. «А как нам всем общаться? Как обозначить названные тобою вещи? И предметы быта домашнего, и различные понятия, и всю духовную языковую атмосферу, да и саму культуру?» – спросил я его. «Жестами!» Щелчками, писком, треском, как дельфины, криком, слабым или громким. Мне очень хотелось. Я просто кипел, как чайник, еще сказать нечто архиважное, но ничего не находил, и только злился на себя тугодумного в эти секунды, потому что не мог положить на лопатки весомыми аргументами моего цинично-насмешливого собеседника. И вдруг меня осенило, вспомнилось библейское, и я громко, отчетливо, победно выпалил. Вначале было Слово, и Слово было от Бога, и Слово это было Бог, и хоть ты сейчас мне говоришь, что слово – ничто, а вот я с тобой никогда не соглашусь, потому что считаю абсолютно точным, истинным и доказанным. Слово – это все. И в эти мгновения, как бы подтверждая правоту сказанного, выглянуло солнце, да так пронзительно ярко и остро озарило сибирское бескрайнее Такое необыкновенное, глубокое по тону, серо-сине-фиолетовое небо, что появилась многоцветная, тройная радуга. Такой редчайшей красоты я никогда в своей жизни не видел, да и, скорее всего, больше никогда не увижу. Причем огромная, почти на весь простор неба, вся будто светящаяся подлинным весельем, зажигательной, вихревой, танцевальной радостью, такая искрометная, словно вся сотканная из ликования и восторга, вечное и нерукотворное произведение Бога.